Интерлюдия. Чужая космология. Три сотни лет назад в наш мир пришла система. К этому моменту наша цивилизация уже покорила всю планету и сушу. Ты мог видеть самоходы. По всей видимости, он имел в виду те колесницы. И воздух. А вот это похоже про стальную птицу. И море, которое браздили огромные корабли. Мы даже выбрались в космос, и наши экспедиции побывали на обоих наших лунах и на третьей планете от Солнца. Мы сейчас на второй. Это так, к слову. Но в один прекрасный, ну или скорее ужасный день чуть больше тысячи людей пропали, и ещё тысяч умерло по всей планете от истощения, пойдя на подпитку энергии первой тысячи. Через сутки 500 из пропавших вернулись уже героями. Тогда наше население равнялось почти двум миллиардам человек. Но не только героев нам дала система, но еще и трех богов: двоих привычных отец Тьма и мать Свет, и странного бога с непроизносимым именем. Все те герои, что по завершении первой миссии прошли во врата неназываемого бога, оказались в глубине воды, и их почти моментально вышвыривало оттуда. Хоть и мокрыми, с разорванными барабанными перепонками, не совсем целыми, но зато живыми. И наоборот, в домены света и тьмы проникали бесформенные создания со множеством щупалец, но наделенные статусом героя и почти мгновенно умирающие, стоило им проявиться внутри. Умереть во владениях богов было очень сложно, особенно без их желания, и большую часть этих существ удалось спасти. Но чуть позже в бескрайнем космосе встретились свет, тьма и неименуемый. Как оказалось, на четвертой планете, вернее, на одной из ее лун, под коркой льда в океане есть жизнь, и вполне разумная. Хотя они и были очень примитивны и мало чем отличались от животных. Договорившись о союзе, наши миры начали активно развиваться. Герои уходили в рейды на другие миры и, как правило, возвращались с победой. Герои подводного мира, как их стали называть, тоже росли в уровнях и развивались. Впрочем, вскоре стали появляться еретические культы, посвященные другим богам. Как оказалось, достаточно объединить 10 осколков алтаря или камней душ, что, впрочем, одно и то же, и создается малый алтарь, который можно посвятить любому богу, даже несуществующему в системе. И, похоже, при наполнении алтаря нужным количеством камней воссоздается новый бог. Но у нас ни один из культов до этого так и не дорос. Возможно, на это потребовались бы тысячи лет и сотни тысяч последователей. Но как ты понимаешь, наши боги стали активно избавляться от конкурентов, да и лишние информации не делились о том, как пополнить свои ряды. Возможно, это распыление сил и оказалось фатальной ошибкой. Благодаря нашим знаниям и технике мы достаточно легко отражали атаки других миров. Самоходы ты уже видел? И это лишь слабое отражение тени от наших былых возможностей. У нас были боевые машины, способные в одиночку уничтожить десятки тысяч обычных воинов. Кто нападал? Много разных видов и несколько различных видов обезьян, и эльфы как минимум трех разновидностей, и гнолы. и еще десятки различных народов. Всех и не упомнишь. Один раз даже были странные существа, живущие в замерзшем мире, для которых наша вода все равно что расплавленный свинец. А при смерти они испускали зловоние. На подводников тоже нападали, но, как правило, из других подводных миров. Но я об этом знаю мало, поскольку хотя информация оттуда к нам и приходила, но я этим вопросом мало интересовался. Не обессудь. Видел только изображение получеловека-полу осьминога, которого описывали как одного из их врагов. Впрочем, потихоньку мы приспособились. Так прошло примерно 10 лет. И неожиданно подводный мир пал. Вначале погиб незабываемый, а чуть позже разрушились и поселения подводных героев. Как именно пал незабываемый, неизвестно. Кто-то даже предполагал, что он не погиб, но предал нас. Я полагаю, это бред сумасшедшего, так как погиб и почти весь его народ. если не ошибаюсь, где-то возле северного полюса есть их подводное поселение, а может и нет уже. Если не врали наши ученые... что были в то время на станции, на поверхности ледяной скорлупы, так сами подводные называли свой мир. То основной причиной гибели выступили странные существа с сильной кислотой вместо тела, оружие разворачивалось внутри, а магии и технических средств не хватило, по всей видимости. Прорывы врагов на наш мир становились все чаще и чаще, и все реже герои успевали спасти обычных людей от истребления. Как раз в это время наши страны начали реализовывать план по постройке убежищ под землей, так как по расчетам наших ученых это должно было обезопасить от прорывов. Вернее, прорывы случались бы в любом случае, но намного проще убить вторженцев, зажав в узком коридоре, когда знаешь, где они, и боевая группа готова прийти за их головами в течение нескольких минут. По всей планете создали больше пятисот убежищ, и даже при помощи Отца Тьмы основали колонию на третьей планете. Впрочем, колонию мы там организовали при его поддержке с самого прихода системы. Вроде бы он и сам очень интересовался космонавтикой. Однако вернемся к истории нашего поражения. Атаки вторженцев становились все сильнее и разрушительнее. Герои гибли сотнями. Про простых воителей и юнитов я даже и не говорю. Степянные истощили силы и наших обычных армий. Сначала потерпело поражение мать Свет, и чуть позже отец Тьма тоже погиб. И это стало началом конца. Убежища заблокировались для спасения от вторжений с поверхности, в надежде преуспеть в защите от внутренних вторжений. Но со временем почти со всеми убежищами прервалась связь, и доступ туда можно получить только, призвав героев на миссии. Как ни странно, Наша колония на соседней планете все еще держится. Не то чтобы процветает, но вполне эффективно отражает все атаки, что не может не радовать. Впрочем, вернемся в прошлое. Остатки армии во главе с героями, воителями и юнитами отступили в защищенные анклавы, наподобие этого, в котором мы сейчас и находимся. Он построен специально для встречи героев, а то иногда бывает, что призванные герои хуже монстров. Само собой. Наши технологии немного деградировали, но тем не менее мы можем производить самоходы и примитивные самолёты. Раньше они работали на электричестве и нефти, что добывались из недр. Теперь же они работают, сжигая спирт и масло, которые мы делаем из зерна. Собственно, поэтому у нас вокруг городов такие исполинские поля пшеницы и других злаков. Впрочем, ты этого, скорее всего, ещё не видел. Иногда у нас, впрочем, как и у других кланов, Получается призвать героев для добычи информации и технологий, что мы могли утратить. Ну, ты и сам в этом участвовал.